Часть 10. Закончив разговор, я, всё ещё сжимая мобильник в правой руке, поднял глаза к хмурому небу, чтобы собравшиеся в глазах слёзы не полились, чтобы расшатавшиеся чувства не заставили меня расплакаться. — Твоя мама, Цки Хасан, собиралась приехать и встретиться с тобой, да? Это было назначено на завтра? — спросила Мэя, шагнув ко мне. — Ты с ней уже давно не виделся, Цки Хасан? Я опустил глаза. «Не виделся. Года два. Вот как. Ага». Кивнув, Мэй взглянула на меня, не желая, чтобы она увидела мои слёзы, я отвернулся. Ветер взвыл где-то дальше, чем в прошлый раз. И я как следует высказал Цкиха всё, что должен был высказать. И всё равно моё сердце продолжало соднить. «Ты её любишь, Сакон. Всё равно ты любишь Цкиха-сан». Наконец произнесла Мэй. «И тем не менее злишься, вплоть до ненавижу». А, ну точно. Перед мы и моя душа как на ладони. Я, вероятно, да, вовсе не ненавижу цкиха, как сказал только что. Разнообразный негатив в моём сердце, думаю, это на самом деле следствие того, как ужасно со мной поступили после того происшествия 3 года назад. Печаль, страдания, эти чувства никуда не делись. Оставался и гнев. Но при всем при этом нельзя сказать, что я дожил до сегодняшнего дня, всем сердцем моё ненавидя или презирая. «Люблю или нет, я и сам толком не понимаю», — произнёс я. Разбушевавшиеся эмоции постепённо утихали. «Но сейчас, думаю, если она приедет в Йомияму, да ещё прихватит Мирей, ничего хорошего не будет. Так что мои слова «не хочу, чтобы ты приезжала», — они искренние. Потому что начались катастрофы, да?» На вопрос Мэй ей энергично кивнул. «Да, именно. И Цкихасан, и Мирей Тян...» Твои родственники в пределах второй степени. А значит, причастные. Да. Цкиха Сан на катастрофах ничего не знает? Скорее всего. Возможно, когда-то знала. Четырнадцать лет назад, когда вместе с Тару Юсаном всей семьей покинули Юмияму, она хоть в какой-то степени об обстоятельствах должна была слышать. Но, вероятно, за прошедшие годы воспоминания о тех днях стёрлись, по крайней мере, я так думал. «Ты очень добрый, Сакун», — произнесла Мэй. и приблизилась ко мне ещё на шаг. В Хинаме они вне зоны, но как только приедут в Йомияму, на них обеих могут обрушиться катастрофы, и поэтому, словно пытаясь сбежать от взгляда Мэй, я опустил голову. Слёзы наконец-то полились из глаз, потекли по щекам, и изо всех сил старался удержать в себе хотя бы голос. Мэй молча отодвинулась от меня, и, прислоняясь спиной к стенке, обратила взгляд на хмурое небо. Ветер опять стих, В повисшей странной тишине послышался протяжный вздох Мэй. Часть 11. А по всем по порядку. Спустя несколько минут произнесла Мэй: "Продолжим тот наш разговор. А, ага. Надо переключить мысли. О приезд детских эймерей в ямея, можно не беспокоиться. Так что сейчас пора вслушиваться в слова Мэй. Во время выезда на летних каникулах произошло что-то, что именно я по идее знала". Это я тебе уже сказала. Да. По идее, означает, что я не уверена. Не уверена? Да. Не уверена в своей памяти. Иными словами... Растерянно склонив голову чуть набок, сказала Мэй. Я не могу ясно вспомнить. Прошло меньше трёх лет, но эта часть моих воспоминаний абсолютно туманная. То есть... До меня дошло, но я всё равно переспросил. Это из-за феномена? Да. Кивнула Мэй. на лицо её было нехарактерно тревожным. Одна из проблем с памятью сопровождающих феномен. Но, думаю, из всех случаев этот особенный. Особенный. Когда в класс проникает лишний, он же мёртвый, для устранения несостыковок все воспоминания и документы изменяются и подделываются. Когда феномен заканчивается и мёртвый исчезает, воспоминания и документы полностью возвращаются. Потом все воспоминания о том, кто был мёртвым в этом году, постепенно тускнеют, люди забывают. Это обычная форма, однако из неё есть одно исключение. Досье Тибики-сана. А, ну да. В этом досье указаны имена мёртвых каждого года, когда происходит феномен. Они не исчезают, остаются. Поэтому, заглянув туда, мы можем выяснить, кто в прошлые года проникал в класс в качестве мёртвых. Сокун, ты ведь тоже видел это досье, верно? Да. О специфике, содержащейся в дополнительной библиотеке тетради Тибики, я уже был в курсе. Самые разные воспоминания и документы, касающиеся мёртвого, появившиеся в такой год по завершении феномена, обычно размываются и истончаются и исчезают. И лишь записи в той тетради почему-то остаются. Так я слышал. Тем не менее, кое-что оказалось незаписано даже в эту тетрадь Тибикесана, именно мёртвых в те года, когда катастрофа прекратились на полпути. Тут мыс молкло, пережёла руки коллабу и погрузилась в задумчивость. Потом, а по всем по порядку, снова произнесла она, словно подстёгивая себя. Это было на летних каникулах 3 года назад, когда каникулы только начались. Мы узнали странную историю одного человека, парня по имени Цунагасан. А он закончил Северный Йоми в 83-м и учился в классе 3-3. 83-й. Тоже год, когда катастрофы прекратились, да? Да. Медленно кивнула Майнычило, рассказывая. с своим всегдашним спокойным голосом, но говорила так, будто тщательно отмерила каждое слово. 3 года назад мы тоже думали, нет ли способа остановить начавшиеся катастрофы, и как и ты сейчас искали хоть какую-то зацепку. И тут нам попалась история Мацунаги-сана. 3 года назад, в 1998, имя река Мацунаги уже 14 лет как закончил Северный Йоми и был каким-то офисным клерком. Как-то раз, будучи мёртвецким пёном, он заявил: Это я спас весь класс 3-3 в 83-м». Однако, протрезвёв и снова обретя здравый рассудок, не помнил, что наговорил. В общем, похоже, он полностью забыл то, что пережил во времена средней школы. Но, судя по словам пьяного Мацунаги, он когда-то оставил что-то в классе, чтобы передать КХМ какую-то важную информацию о катастрофах. Хватаясь за соломинку, ребята отчаянно искали это что-то, и кое-кто нашёл. Они нашли кассету с записью голоса самого Мацунаги, Голодя в какую-то точку в пространстве между нами продолжил рассказывать Май. На плёнке он рассказывал, как остановил катастрофы. Я тоже её слушала эту плёнку во время выезда на летних каникулах. Значит, Мясаки-сан, ты тоже? От возбуждения я даже перебила его своим вопросом. Ну, знала, как остановить катастрофы. По идее должна была. И Май вновь с конфузностью склонила голову набок. Я однако не утратил возбуждения и спросил: Но этот способ применили три года назад, и поэтому катастрофы прекратились, да? Полагаю, да. По идее, так должно было быть, но... Но ты этого не помнишь? Не получается вспомнить? Почему катастрофы прекратились? Кто сумел как-то их остановить? Ну, хоть что-нибудь. Пятнадцать лет назад, в год Мацанаги Сана, и три года назад выезд на летних каникулах был в одно и то же место. Это точно. Сам выезд, он что, имеет какое-то особенное значение? Цель выезда была — всем вместе помолиться в синтеистском храме Юмияма. Что-то типа экзорцизма? Но три года назад молитва в итоге так и не состоялась. А Мацунага-сан и его одноклассники в храме помолились, да? Да. Но, похоже, эта молитва никаких результатов не дала. Я промолчал. Тем, кто после нас столкнётся с необъяснимыми бедами. Что это? Слова, сопровождающие кассету Мацунаги-сана. Он, похоже, считал, что и сам это забудет, поэтому и записал ту плёнку. Значит, наверняка это имело какое-то отношение к мёртвому того года. И то, что моя память стала такой туманной за столь короткое время, пожалуй, можно и считать доказательством. Мои смолклы и вновь погрузилась в задумчивость, опять приложила руку к лбу, медленно качая головой, но вскоре, как бы это сказать, я как будто вижу туманные контуры, и внутри какой-то образ, ах, но всё-таки отчётливо не выходит. Не могу уловить смысл. Отдельные слова и картины всплывают, но насколько в них можно быть уверенной, я сам осомневаюсь. Эээ, Мисеки-сан, это состояние у тебя постоянно? Когда пытаешься вспомнить, но оно не вспоминается. Мои молча кивнула, а потом продолжила. Поэтому, поэтому сколько бы ты меня не расспрашивал, я уходил от ответа. Нельзя же говорить глупости, полагаясь только на туманные образы в голове. А, вот оно как. Пробромотал я, но вдруг осознал кое-что. «Да, а что с кассетой, где записан рассказ Мацунаги-сана? Она ведь где-то лежит? Похоже, что уже нигде». Медленно покачал голову и Мэй. Три года назад там был большой пожар. Здание полностью сгорело. Скорее всего, и плёнка сгорела вместе с ним. «Кроме тебя, Мисаки-сан плёнку слушали и другие. Может быть, они?» «Я с ними уже связывалась. Но никто не помнит, что было на плёнке». Ответила Мэй. потом добавила. Кстати, в то время я иногда пыталась вести дневник, о том, что случилось на выезде, по идее, должна была тоже записать. Я позже попыталась выяснить, но строки, которые вроде как были записаны, либо исчезли, либо так испачкались, что прочесть невозможно. Слушая, я ощутил лёгкое головокружение. Подделка записей? Нет. Или в данном случае стирание? Уничтожение? Нет. В связи с феноменом класса 3-3 Северного Йеми случаются и настолько аномальные вещи. Ощущение такое, будто прямо-таки чё-то злая воля тут работает. Итак, произнёс я и протяжно вздохнул. Ты говоришь, вариантов никаких нет? Что бы мы ни делали уже... Ясник. Устремлённый на меня взгляд Мэй был спокойным и в то же время печальным. В то время вдруг заговорила она. Вдали засвистел ветер, и в этот звук вплелось воронье карканье. В то время в центре событий был Сакибаракон. У меня вырвалось а, и я уставился на Май. В смысле, это будет звучать очень туманно. Заранее предупредила Май. 3 года назад во время выезда что-то было сделано, чтобы катастрофы прекратились. Это факт. Что это были за действия, я сейчас с уверенностью сказать не могу, точно не помню. Но тогда там был Сакибаракон. Он был в центре этого чего-то. в центре событий. Это я помню. Коити Сакибара. Я вспомнил его лицо, которое не видел больше 2 лет, фразы, которыми мы с ним довольно активно обменивались несколько месяцев всполовали у меня в памяти и накладывали с на это лицо. Поэтому продолжила Май. Может быть, именно Сакибаракун всё ещё не забыл. Такое у меня ощущение. Он совершил ключевое действие, поэтому его память об этом должна быть крепче, чем моя. И потом, после выпуска, Сакакибара Кун уехал из Йамиямы и постоянно жил в Токио. За пределами Йамиямы, вне зоны воздействия на память ослабевает. Возможно. Поэтому... Поэтому Мэй пыталась связаться с Куэти в связи с этим вопросом. Особенно в прошлом месяце, когда погибла Цугунага, и стало ясно, что катастрофы начались. И много раз потом. Но... Мне ни разу не удалось. У Гурюма, нахмурившись, призналась Мэй. Почему? Почему? Спросил я. «Разве Сакакибара-сан не в Токио?» Я так думала, но похоже, он с весны вообще не в Японии. За границей и до сих пор затянулось его путешествие. Похоже, это не какая-то короткая поездка. Отец Сакакибара-куно учёный, много работает в поле и по работе часто ездит туда-сюда за границу. И берётся нас с собой. Туда-сюда. Значит, на мобильнику связаться не удалось. Я позвонила на домашний... И домработница сообщила мне, что их нет, и что в Японию не вернуться только осенью. Майна хмырлысь и ещё больше грустно вздохнула. А по mailу ты пробовала? Пробовала, но тоже безрезультатно. Возможно, какая-то проблема с компьютером. Хм. Есть разные возможные варианты. Но в любом случае, если ты хочешь поговорить как можно скорее, если тебе необходимо его расспросить, то попроси домработницу очень убедительно. «Если с ней свяжется или Сакакибара-кон, или его папа, пускай сразу свяжется со мной». «Коэти Сакакибара». Мысленно бормочает и имя, и я поднял голову. Пасмурное небо было таким же низким и мрачным, как когда мы сюда поднялись, чтобы как можно скорее связаться с ним, с Коэти. Чтобы он вспомнил, что именно совершил три года назад, сейчас мне оставалось только молиться. Это меня чрезвычайно раздражало, даже бесило».